Издательство АСТ. Анастасия Вайлетт. Вечный сон. Пролог. 1800 год, 20 апреля, полночь. Море восстало против людей, и духи, прежде молчавшие, теперь кричат и стонут в ушах Анне. Всё, что она видит, — это застилающие глаза кровь вперемешку с морской водой сквозь которую едва проступает дрожащий силуэт отца. Медвежью кровь почти смыла с лица, и она понимает, что ритуал сорван. Она смаргивает воду, фигура отца становится чётче, его чёрная макушка едва выглядывает из белых сугробов и кажется такой беспомощной, что Ане хочется то ли заплакать, то ли рассмеяться. Он прикасался к тому, что скрыто от людей —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 Она сливается с мерцающей тьмой. Просыпается она в пещере. Темнота, которую откуда-то свысока рассеивает лунный свет. Вода лениво скатывается на камне образуя маленькие блестящие озёра. Повсюду мелькают стонущие тени. Под их стон она и открывает глаза. Тут же встаёт. Тяжёлый влажный воздух замедляет, окутывает слабостью. И вот уже у Анне снова подкашиваются ноги. Тени снуют рядом. Стоны их складываются в одно простое слово «помогите». Вдалеке лежат тела животных — собаки, олени, медведи. Их серая шерсть окроплена чёрной кровью. Волоски на них медленно, словно не хотя шевелиться. И от этих маленьких движений на мёртвых телах Анне словно каменеет, застывает на месте». По спине пробегает холод, трясутся мелкой дрожью руки. Капли пота скатываются по лбу, к глазам. Она смаргивает пот, смешанный со слезами, и переводит взгляд наверх, пытаясь угадать, где находится, и боясь правильного ответа, ведь она знает это место. Она раз за разом возвращалась сюда во сне, когда была маленькой девочкой, когда впервые увидела ритуала отца когда он сказал, что ей придётся в них участвовать. Тогда она оказывалась в этом месте, стоило ей лишь лечь на шкуру и закрыть глаза, и просыпалась в ужасе, с мокрыми от пота волосами и беззвучно кричала, пока отец не приходил и не объяснял ей, что это всего лишь сон. Но сейчас она не спит, её смыло водой сквозь боль и давящий страх унесло туда, где нет и не будет места живым. Совсем рядом раздаются шаги. Она улыбается и едва не плачет от облегчения, ведь она знает эти шаги дольше, чем собственное имя. «Отец!» — шепчет она через дрожь и слёзы. «Теперь всё точно будет хорошо, пускай они и здесь, в таком одиноком и мрачном сне. Это ничего по сравнению с тем беспомощным ужасом, У штормового моря. Она не решается посмотреть на отца, всё представляя себе его дрожащую в сугробе макушку, но знает, что теперь он с ней. «Скажи, что мне делать?» — тихо спрашивает Ане. Отец берёт её руку, кожа у него шершавая и холодная, словно принадлежит мертвецу, и показывает туда, где падает тонкая полоска лунного света. Она смотрит, пока глаза не начинают болеть. «Помоги! Помоги! Помоги!» шепчут тени. она скользит по ним взглядом. Они то появляются, то скрываются в глубине пещеры. Где-то вдалеке раздается приглашенный вой, и она вздрагивает, крепко хватаясь за отцовскую руку. А потом понимает, что сжимает ладонью пустоту. Отец исчез. В пещере Стало холодно, а тени проникают в голову, мысли, под кожу. Она вновь не чувствует тела, ноги, руки, пальцы. Всё будто исчезло вслед за отцом и очень быстро потеряло значение. Она словно парит в тяжёлом воздухе пещеры, больше не вдыхая влагу. Тени бесчинствуют. Они мечутся, зовут, кричат поют на языках, которые никогда и не были известны. Ане начинает над ними возвышаться. Души запертых здесь существ всё больше от неё отдаляются, а сама она устремляется за вечным лунным светом. Всё несуществующее уже тело, вся душа её, наполняются этими лунными бликами. Она впускает в себя свет, пока тени продолжают истошно кричать. И когда она оказывается на самом верху, невольно начинает петь, вторит песни из сотен голосов тех ангококов, что давно жили и умерли, и остались здесь, в пещере. Ангокок — гренландское название шамана. Целитель — проводник между миром мёртвых и миром живых. Здесь и далее примечание автора. «Наконец свет застилает всё».